Пятое. Последствия этого были «троякие». А. Вечевой строй не мог получить развитие в Суздальской земле. Старания старших городов удержать его успеха не имели. Против вечевых притязаний князья нашли себе опору в новых городах. Им они оказывали, в свою очередь, всевозможную поддержку — И столицей своей выбрали не Ростов и не Суздаль, где всегда могли встретить оппозицию со стороны местной аристократии, а ничтожный пригород Владимир на Клязьме. Новые города богатели, процветали, а старые херели, херел с ними и вечевой строй. Б. Ослабла родовая связь между князьями. Те духовные силы, что скрепляли князей, если не в одну семью, то в один родственный союз, сильно теперь пошатнулись. Полновластный хозяин, неограниченный властелин у себя дома в своих новых городах, Суздальский князь, Таким же держал себя и в сношениях с сородичами. Они для него не младшие братья, а подчиненные. Ими он считает себя вправе распоряжаться по произволу. «Хотел он быть самовластцем», — говорит про Андрея летописец когда ростиславичи смоленские его племянники, посаженные им в киевскую землю, не исполнили его волю, андрей боголюбский не задумался приказать им уходить обратно в смоленск, а двоих даже совсем хотел изгнать из русской земли. «Мы до сих пор почитали тебя как отца по любви», — отвечали Ростиславичи, — «но если ты прислал к нам с такими речами, не как к князю, но как к подручнику и простому человеку, то делай, что замыслил, а Бог нас рассудит». Слово «подручник» красочно определило сущность произошедшей перемены.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 как подданные. Соловьев. В. Образовались вотчины уделы. Завоевав Киев, а сам, оставшись на прежнем месте у себя во Владимире, Андрей в корне подсек старый порядок перехода столов согласно так называемой «родовой лествице». На юге этот порядок еще держится некоторое время, но в Суздальской области ему не стало более места. Территория распадается здесь на отдельные княжества, одно от другого независимые. Каждая из них превращается в личное достояние князя, становится его вотчиной, то есть частной собственностью, которая переходит от отца к сыну как отцовское наследие. Раньше наследовали брат после брата, племянник после дяди. Причем ни один князь не мог сказать «это моя земля, я располагаю ею, как хочу». Князь был только временным, не всегда даже пожизненным ее владельцем и правителем. Теперь это частная собственность князя, который передаст, кому захочет, брату или сыну, даже жене или дочери». Две собственности, два хозяйства — это два мира, два отдельных замкнутых круга. И сколько возникло хозяйств, столько же образовалось и обособленных отдельных кругов миров. Иными словами, уделов. Таких уделов на юге не могло быть, потому что там не было хозяйств. Княжества не составляли там частной собственности. У княжеского рода, «Там все было общее. Все были дети одного отца, внуки одного деда. Мы не венгры и не ляхи, но потомки одного предка, и отказаться от Киева не можем», — говорят Олеговичи Мономаховичам. «Любое княжество, будь это крупное киевское, черниговское или мелкое, туровское, торопецкое», все равно понималось как часть одного целого, связанная с другой частью узами кровного родства. Вот почему удельный период начинается на севере, со времени Всеволода III, не раньше. К периоду киевскому выражение это «неприложимо». Летопись наша вовсе не знает слова «удел». Впервые выражение это встречается в половине XIV века договор сыновей Ивана Калиты. На юге северному «уделу» соответствовали иные выражения «стол», «волость». «Такой-то князь сел на столе отца своего», «такого-то князя лишили его волости». Заключение. В Суздальском крае общественный и политический порядок сложился иной, чем на юге. Из этого нового порядка, как из зерна выросло позже, единодержавие и самодержавие московских государей.